Глава двенадцатая. Джек. «И на что жаловалась та студентка?» — спросила Мэгги, когда они ехали в клинику встречать Чарли. Они оба нервничали из-за этого приема у врача, и Джек, чтобы нарушить затянувшееся молчание, рассказал о своей встрече с доктором сака координатором из Управления по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов. «Мы обсуждали переписку и Лоизы, и Абеляра. Знаешь, это любовники из двенадцатого века» сказал Джек, как будто это все объясняло. «И Лаиза и Абеляр? Это ведь им будет посвящена выставка в Музее изящных искусств? Я видела баннер на автобусе». «Все верно, выставка открывается на этой неделе». «И какое отношение эти влюбленные из XII века имеют к твоей проблеме с девятым разделом?» Джек пожалел, что заговорил об этом. Жалобу отклонили, его оправдали. Он был жертвой и мстительной студентки. Ему показалось, что если он расскажет магии о случившемся... Это купирует любые сомнения, которые все же могут у нее возникнуть. Но, с другой стороны, у него было такое чувство, будто он непонятно зачем признается в преступлении, которого не совершал. Я объяснил группе, что средневековый роман Абеляра и Элоиза послужил образцом для написания современных романов, таких как «Исчезнувшая», например. Абеляр ведь был ее учителем? Да. И он был намного старше ее. Ага, и в результате его кастрировали, и всю оставшуюся жизнь он провел в монастыре, а Элайзу заперли в ободстве. Так почему на тебя подали жалобу? Это было простое недопонимание, все обвинения с меня сняты. Джек, что было в той жалобе, что именно в твоих словах так шокировал студентку? Я сказал, сказал, что могут быть причины, которые подталкивают преподавателя к тому, что он заводит роман со своей студенткой. Поковым зрением Джек видел, что Мэгги внимательно на него смотрит. «А у тебя?» «Что у меня?» «Когда-нибудь был роман со студенткой?» «Господи, Мэгги, как ты вообще можешь о таком спрашивать?» «Не слишком ли он негодует, как будто где-то в темном уголке подсознания все же обдумывает такую возможность?» «Просто...» — Мэгги вздохнула. на меня в последнее время столько работы навалилось. Даже выкроить время для нас не получается». Ты знаешь, как мне этого не хватает. Я скучаю по нам прежним. Думаешь, я нет? Мэгги снова посмотрел на Джека. Я стараюсь, правда стараюсь, но я просто разрываюсь на работе. Стольким людям надо помочь. И что же будет, если у нас появится ребенок? Он впишется в твой рабочий график? Мэгги заметно напряглась и отвернулась. Джек сразу пожалел, что упомянул о том, что у них может появиться ребенок. Он знал, как подкосил Мэгги последний выкидыш. Призрак потерянного ребенка до сих пор преследовал их обоих. «Прости», — тихо сказал Джек. Мэгги, не отрываясь, смотрела в окно. «Это наша общая потеря». Чарли был последним пациентом в расписании доктора Грэшема, и Джек с Мэгги застали его в приемной. Он в полном одиночестве сидел в кресле, а на коленях у него лежал потрепанный экземпляр National Geographic. Последний раз Джек видел Чарли всего несколько дней назад, И теперь был потрясен тем, насколько постаревшим тот выглядит, как будто стрелки его часов завертились с удвоенной скоростью. Увидев их с Мэгги, Чарли улыбнулся и бросил National Geographic на кофейный столик, где лежала целая стопка таких же древних журналов. «Приехали все-таки». «Конечно, приехали, пап». Мэгги наклонилась и обняла отца. «А тебе не обязательно было садиться за руль, мы могли тебя подвезти?» уже изготовилась завладеть моими ключами нет уж для этого тебе придется вырвать их из моих окоченевших рук чарли кивнул джеку спасибо что решил составить компанию по такому веселому поводу без проблем чарли старость не радость чарли поморщился и поменял позу и судя по тому что доктор грешам хочет лично обсудить со мной результаты мрт Радости у меня сегодня поубавится. Личный разговор врача с пациентом еще не значит, что новости должны быть плохими. Как можно увереннее сказала Мэгги, но ей не удалось никого обмануть, и Джек и Чарли уловили фальш в ее голосе. «Мистер Лукас?» И да, Чарли позвала а не медсестра, а лично доктор Грышем. Он стоял в дверях с медицинской картой в руках, и лицо его решительно ничего не выражало. Но именно это нейтральное выражение лица и казалось дурным знаком. Чарли со стоном встал с кресла, и они все вместе пошли по небольшому коридору в его кабинет. Никто не произнес ни слова, каждый собирался с духом перед предстоящим разговором. Джек с Мэгги помогли Чарли сесть в кресло напротив стола доктора, а потом сами сели по бокам от него. Доктор Грэшем положил ладони на медицинскую карту и глубоко вздохнул. Еще один дурной знак. «Я рад, что вы сейчас с отцом, Мэгги. «Если то, что я скажу, будет не очень понятно, позже вы сможете все ему объяснить». «Я не идиот», — мешался Чарли. «Я сорок лет отслужил в полиции. Просто скажите мне правду». Доктор кивнул с извиняющимся видом. «Конечно, я решил сказать все это вам лично, так как, боюсь, новости неутешительные». МРТ показал несколько остеолитических поражений в грудном отделе позвоночника. Это объясняет боли, которого случаются и. Осты у что? Места разрушения кости. Если не пройти курс лучевой терапии, причем срочно существует опасность компрессии позвонка Т5, что же касается. Значит, это рак. Да, сэр. Доктор Грышем кивнул. Похоже, что так. Чарли посмотрел на Мэгги. Та онемела. Его дочь поняла все сказанное доктором, но не могла вымолвить ни слова. Также наблюдаются множественные узелки в левой верхней доле и в средней правой доле легких. Достаточно периферийные, так что можно провести трансторакальную функционную биопсию. Мой диагноз — аденокарцинома. На этой стадии с метастазами... «Сколько?» — перебил доктор Чарли. Мэгги потянулась к отцу и попыталась взять его за руку, но он оттолкнул ее тем самым давая понять, что у него все под контролем. Чарли не собирался выступать в роли послушного пациента, только потому что не мог понять половину из того, что ему говорили доктора. «Трудно сказать», — ответил доктор Грэшем. «Несколько месяцев или лет?» «Такие вещи невозможно предсказать. Некоторые пациенты из четвертой стадии могут прожить год или больше». «Лечение», — уточнил Чарли. Он говорил резко, но без эмоций, а вот Мэгги была на грани обморока. «На этой стадии...» — тихо сказал Грэшем. «Лечение палеотивное, облучение для поврежденных костей, наркотики как обезболивающие, Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить вам высокое качество жизни». «Папа!» — мягко сказала Мэгги, снова потянулась к руке Чарли, и на этот раз он ее не оттолкнул. «Мы с Джеком будем рядом, и шаг за шагом пройдем с тобой весь путь». «Прекрасно!» — фыркнул Чарли. «Только я все сделаю по-своему». «Я без боя не сдамся. долбаный рак!» Чарли встал с кресла. Злость заглушила боль, и он вдруг стал тем крутым стариком, которого всегда знал Джек. Тем Чарли, который не боялся встретиться с отморозками в темном переулке. Чарли вышел из кабинета, Мэгги побежала следом. Хлопнула дверь в приемную. «Спасибо, доктор. Джек встал. Простите, что он так воспринял новости». Такого рода новости все плохо воспринимают. Доктор Грэшем покачал головой. «Хотел бы я, чтобы они были хоть немного лучше. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми для вас всех. Передайте Мэгги, что она может звонить мне в любое время. И определенно понадобится поддержка». Выйдя из клиники, Джек увидел, что Мэгги с отцом стоит возле машины Чарли. Чарли раскраснелся, ясное дело, от злости и пытался отогнать дочь от машины. Я сам в состоянии доехать домой. — Папа, пожалуйста, в этом нет ничего такого. Ты должен позволить нам помочь. Чарли затряс головой. — Мне нянька не нужна. Я поеду домой, налью себе двойной скотч. После этого он, кряхтя, забрался в машину и захлопнул дверь. «Папа — Папа! Мэгги постучала костяшками пальцев по стеклу, но Чарли уже выезжал с парковочного места. — Папа! — Пусть едет. Жек взял ее за руку. Он не может вот так просто взять и уехать, ему надо. В данный момент ему важно сохранить достоинство. Давай позволим ему хоть эту малость. Мэгги прикрыла рот ладонью и зажмурилась, чтобы не расплакаться. Жек обнял ее за плечи. И так они, обнявшись, простояли, пока машина Чарли не скрылась из виду.